глава 15 Даже на Сицилии, земле, где люди убивают друг друга с такой же жестокой одержимостью, с какой испанцы закалывают быков, кровожадность жителей Корлеоны вызывала всеобщий страх. Соперничающие семьи истребляли друг друга в ссоре из-за единственного оливкового дерева. Соседи могли убить друг друга из-за того, что один из них взял слишком много воды из общего источника. Мужчина мог погибнуть из-за любви, то есть из-за того, что посмотрел слишком неуважительно на чужую жену или дочь. Даже хладнокровные друзья друзей поддались этому безумию, и их ответвления сражались в Корлеоне насмерть, пока Дон Кроче не утихомирил их. Вот в таком городке Стефан Андолини завоевал прозвище «Брат-дьявол». Дон Крочи вызвал его из Королеоны и проинструктировал. Он должен вступить в отряд Гильяну и завоевать в нем авторитет. Он будет находиться там, пока Дон Крочи не даст дальнейших указаний. А тем временем должен собирать информацию о реальной силе Гильяно, о лояльности Пассатемпо и Тарановы. Поскольку лояльность Пешотты под сомнение не ставилась, требовалось выяснить слабости этого молодца. Затем, если представится возможность, Андулини должен будет убить Гильяно. Андулини не испытывал никакого страха перед Гильяно. К тому же, поскольку Стефан Андолини был рыжим, а рыжие крайне редки в Италии, он втайне полагал, что правила добродетели — это не для него. Подобно игроку, считающему свою систему беспроигрышной, Стефан Андолини был уверен, что его никому не перехитрить. Он отобрал двух молодых Печотти, находящихся на обучении будущих убийц, еще не принятых в мафию, но уже получивших надежду на такую честь, Втроем они отправились в горы с рюкзаками и лупарми и, естественно, были обнаружены патрулем во главе с Пишоттой. Пишотта с каменным лицом выслушал историю, которую рассказал ему Стефан Андолини. А тот сказал, что его разыскивают карабинеры и полиция безопасности, так как он убил агитатора социалистов Корлеоне. Это была сущая правда. Однако Андолини не сказал, что у полиции и карабинеров не было доказательств, и они искали его просто для допроса. Допроса скорее доброжелательного, чем пристрастного, о чем позаботился Дон Кроче. Андолини сказал также Пишотти, что этих двух Пичотти, которые с ним тоже разыскивают полиции как соучастников убийства, И это тоже было правда. Однако, рассказывая все это, Стефан Андолини чувствовал все возрастающее беспокойство. пешотта слушал его так, как слушают человека знакомого или такого, о ком хорошо наслышан. Андолини сказал, что ушел в горы в надежде присоединиться к отряду Гильяна. И тут он вытянул свою козырную карту. «Сам отец Гильяну посоветовал ему так поступить, ведь он — Стефан Андолини, двоюродный брат известного Дона Вито Корлеоне, что живет в Америке». Пишотто кивнул. Андолини продолжал. «Ведь фамилия — это Дона Вито Корлеоне Андолини, и родился он в Корлеоне. Отца его убили, когда он был мальчишкой. Хотели прикончить его, но он ускользнул в Америку и стал там знаменитым крестным отцом». Когда он вернулся на Сицилию, чтобы отомстить убийцам отца, Стефан Андолини был одним из его печотти. Он потом ездил к Дону Корлеона в Америку за наградой. Там он встретил отца Гильяно, который работал каменщиком, строил особняк Дона на Лонг-Айленде. Они подружились, и сейчас Андолини, прежде чем уйти в горы, остановился в Монталепре, чтобы получить напутствие Сальваторе Гильяно-старшего. Лицо Пишотте приняло задумчивое выражение. Он не доверял этому человеку. Рыжий выглядит как убийца. Пишотте не нравились эти двое Пишотте. «Я провожу вас к Гильяно», — сказал Пишотте. «Но держите свои лупары за спиной, пока он не поговорит с вами. Не снимайте их без разрешения». Стефан Андулини расплылся в широкой улыбке и сказал как можно приветливее. «Я ведь узнал тебя, Аспану. Я тебе верю. Можешь снять лупару у меня с плеча. А твои люди могут взять лупары у моих печотти. После того, как мы поговорим с Гильяну, я уверен, он вернет нам ружья. «Мы не вьючные животные, таскать за вас оружие», — сказал Пишотто. «Несите сами» и повел их через горы в убежище Гильяно на краю утеса с видом на Монталепре. Наверху более пятидесяти человек чистили оружие и чинили снаряжение. Гильяно сидел за столом и смотрел в бинокль. Прежде чем подвести пришельцев, Пишотто наедине поговорил с Гильяно. Рассказав об обстоятельствах их встречи, он в заключении сказал Туре, «Он кажется мне немного с душком». «И ты считаешь, что видел его раньше?» — спросил Гильяна. «Или слышал о нем?» — сказал Пишотто. «Откуда-то я знаю его, но рыжие встречаются редко, так что я бы запомнил его». «Ты слышал о нем от Венеры?» — спокойно сказал Гильяна. Она называла его мальцело Она не знала, что его фамилия Андолини. Она и мне говорила о нем. Он вступил в банду ее мужа. Через месяц муж ее попал в засаду, и карабинеры убили его. Венера тоже не доверяла ему. Она говорила, что он настоящий хитрован. К ним подошел Сильвестро. Не доверяй рыжему, я видел его в штаб-квартире в Палермо. Он частенько захаживал к командиру карабинеров». «Пойди в Монтелепре и приведи отца», — сказал гильяну, «А пока держите их под охраной». Пишотто послал Таранову за отцом гильяну Затем подошел к сидевшей на земле троице. Он наклонился и отобрал ружье у Стефана Андолини. Бойцы отряда окружили троицу точно в волке упавшую добычу. «Не будете возражать, если я избавлю вас от оружия?» — спросил Пишотто с ухмылкой. Лицо Стефана Антолини на миг исказило гримаса. Затем он пожал плечами, и Пишотто передал Лупару одному из своих людей. Выждав немного и удостоверившись, что его люди на стороже, Пишотто наклонился, чтобы забрать Лупары у спутников Антолини. Один из них, скорее всего, из страха, оттолкнул пешотту и положил ладонь на дробовик. С быстротой змеи, выбрасывающей жало, в руке Пишотты сверкнул нож. Он стремительно нагнулся и полоснул Пишотту по горлу. Бойцы Гильяно вскочили на ноги и вскинули винтовки. Андолини, сидевший на земле, поднял руки вверх и обвел их умоляющим взглядом. Другой Печетто потянулся было за своим ружьем. Стоявший сзади его пасатемпо разрядил пистолет ему в голову. Выстрелы эхом прозвучали в горах. Все застыли. «Андолиния, бледный от страха!» «Пасатемпо с поднятым пистолетом!» Тут с края утеса раздался спокойный голос Гильяна. «Уберите трупы!» и привяжите этого мальцело к дереву до прихода отца. Тела обернулись сетями из бамбука и отнесли к глубокой яме. Затем сбросили вниз, и, чтобы не шел смрад, сверху засыпали камнями. Уже после наступления темноты, почти через семь часов, появился отец Гильяна. Стефана Андолиния отвязали от дерева и привели в пещеру, освещенную керосиновыми лампами. Отец Гильяно вскипел, увидев, в каком состоянии находится Андолини. «Этот человек мой друг», — сказал он сыну. «Мы вместе работали у крестного отца в Америке. Это я посоветовал ему уйти в горы и вступить в твой отряд, и обещал, что его хорошо встретит». Не обменявшись с Андолиния рукопожатием, добавил — — Извини, мой сын чего-то не понял или услышал какую-то сплетню про тебя. Тут он в смущении умолк. Уж очень его огорчал испуганный вид друга. Дело в том, что Андулини от страха едва стоял на ногах. Чувствуя, что его другу грозит смертельная опасность, старик Гильяну обратился к сыну Тури, — сказал он ему. Я часто прошу тебя сделать что-нибудь для меня. Если ты имеешь что-нибудь против этого человека, прости его и отпусти. Он был добр ко мне в Америке и прислал подарок на твое крещение. Я верю ему и ценю его дружбу. Теперь, когда ты признал его... Он будет нашим почетным гостем, — сказал Гильяно. Если он захочет остаться в моем отряде, милости просим. Отца Гильяно отвезли на лошади назад в Монталепро, чтобы он спал в своей постели. После его ухода Гильяно решил поговорить с Та Стефаном Андалине наедине. «Я знаю, какую роль ты сыграл в судьбе канделерии сказал он. Ты вступил в банду, чтобы шпионить для Дона Крочи. Через месяц Кандалерия погиб. Его вдова помнит тебя. Она все рассказала мне, и я понял, как оно получилось. Мы, сицилийцы, хорошо умеем разгадывать загадки предательства. Отряды разбойников исчезают. Власти стали удивительно умными. Я сижу на своей горе целый день думаю. Думаю о властях в Палермо. Никогда раньше они не были такими умными. А потом я узнаю, что министр юстиции в Риме и Дон Крочи два сапога пара. И мы оба знаем, ты и я, что Дону Крочи ума не занимать. Из этого следует, что именно Дон Крочи убирает бандитов по поручению Рима. Теперь, думаю я, и ко мне пожалуют шпионы. И я жду, жду и спрашиваю себя, почему этот дон задерживается. Ведь при всей моей скромности должен сказать, что я добыча из самых крупных. И вот сегодня я вижу вас троих в бинокль. И думаю, ага, это опять Мальцелло. Буду рад повидаться с ним. Так что все равно я должен тебя убить. Не буду расстраивать отца. Тело твое просто исчезнет. Стефан Андулини от возмущения на миг даже забыл о страхе. «Ты обманешь своего отца?» — воскликнул он. «И ты называешься сыном Сицилии?» Он плюнул на землю. «Тогда убей меня и отправляйся в ад!» Пишотто, Таранова и Пассатемпа были поражены, как они поражались не раз в прошлом. Гильяно, который был честен, который гордился тем, что держит слово, который всегда говорил о справедливости для всех, вдруг внезапно меняется и делает нечто чудовищное. Не то, чтобы они возражали против убийства Андулини. Ему вольно убить сотню Андулини, тысячу. Непростительным казалось то, что он собирается нарушить слово данное отцу, обмануть его. Лишь капрал Сильвестру вроде бы все понял и сказал, «Он не может ставить под угрозу нашей жизни, потому лишь, что у его отца доброе сердце». Гильяну тихо обратился к Антолине. покаси перед Господом», — затем добавил, — «у тебя есть пять минут». Рыжие волосы Антолине, казалось, вздыбились. «Прежде чем убивать меня, поговори с аббатом Манфредди», — сказал он в отчаянии. Гильяно уставился на него с удивлением и, рожеголовый захлебываясь, заговорил. «Однажды ты сказал Аббату, что он может рассчитывать на твои услуги, что он может просить тебя о чем угодно». Гильяно хорошо помнил свое обещание, но откуда этот тип знает о нем? Антулини продолжал, поедем к нему, и он попросит пощадить меня. Туре потребуется целый день, чтобы отправить посланцы и дождаться ответа, — сказал презрительно Пишотто. Неужели аббат имеет больше на тебя влияния, чем собственный отец? И Гильяна снова удивил их. Свежи руки, стрянож его, чтобы он мог идти, но не бежать. Дай мне охрану из десяти человек. Я сам приведу его в монастырь. И если аббат не попросит пощадить его, пусть исповедуется. Я казню его и отдам тело монахам для погребения. Гильяна с отрядом прибыл к монастырским воротам, когда поднималось солнце, и монахи отправлялись на работы. Тори Гильяна наблюдал за ними с улыбкой на губах. Неужели это было лишь два года назад? когда с этими людьми он ходил в поле в коричневой сутане и мятой черной американской шляпе на голове. Он вспомнил, как это его забавляло. Кто мог тогда подумать о том, что он станет жестоким? Его охватила тоска по тем мирным дням полевых работ. К воротам направлялся сам аббат, чтобы приветствовать их. Высокая фигура в черной одежде заколебалась, когда арестованный выступил вперед, затем раскинула руки. Стефан Андолини ринулся к старику, поцеловал его в обе щеки и сказал, — Отец, эти люди хотят убить меня, только ты можешь меня спасти. Абат кивнул. Он протянул Гильяну руки. Тот сделал шаг вперед, и они обнялись. Теперь Гильяна все понял. Слово «отец» было произнесено не так, как обращаются к священнику. Это обращение сына к отцу. «Сохрани жизнь этому человеку ради меня», — сказал Аббат. Гильяно развязал веревки на руках и ногах Антолини. «Он ваш», — сказал Тури Гильяно. Антолини осел на землю. От страха тело его ослабло. Несмотря на свое худощавое телосложение, аббат поддержал его. «Пойдем в мою трапезную», — сказал он Гильяна. «Я накормлю твоих людей, и потом мы втроем обсудим, что делать». Он повернулся к Андулине и сказал. «Дорогой сын, ты еще не в безопасности. Что подумает Дон Кроча, когда узнает об этом? Мы должны посоветоваться все вместе, иначе ты пропал». У Аббата была собственная небольшая комната-кафетерий, где они удобно расположились. Для двоих, что помоложе, принесли хлеб и сыр. Аббат с печальной улыбкой повернулся к Гильяно. «Один из моих многих грехов. Я стал его отцом, будучи молодым». Эх, никто не знает искушений, которым подвергается приходский священник на Сицилии. Я не сопротивлялся им. Скандал замяли, и его мать вышла замуж за Андолине. Пришлось заплатить большие деньги, и я смог сделать церковную карьеру. Мой сын вырос и стал убийцей. Мне приходится нести и этот крест, хотя у меня и без того достаточно грехов, за которые мне предстоит отвечать. И уже другим тоном обратился к Андолине: "Слушай, «Слушай меня внимательно, сын мой», — сказал он. «Второй раз ты обязан мне спасением жизни. Пойми же, кому ты в первую очередь должен быть предан? Теперь ты должен быть предан Гильяну. Вернуться к Дону ты не можешь». Он задаст себе вопрос, почему Тури пощадил тебя и убил двух других. «Он заподозрит предательство» а это значит, тебе конец. Ты должен рассказать обо всем Дону и попросить его разрешения остаться в отряде Гильяна. Пообещаешь, что будешь снабжать его сведениями и служить связующим звеном между друзьями друзей и армией Гильяна. Я сам отправлюсь к Дону и скажу ему, какие это даст преимущества. Скажу также, что ты будешь верен Гильяну, но не в ущерб Дону. Он решит, что ты все же предашь человека, который сейчас пощадил тебя. Но должен сказать, если ты не будешь верен Гильяну, я навсегда прокляну тебя. Ты будешь нести проклятие своего отца до могилы. Затем он снова обратился к Гильяну. «Теперь я попрошу тебя о втором одолжении, дорогой Тури Гильяну. Возьми моего сына в свой отряд. Он будет сражаться за тебя» будет выполнять твои приказания и, клянусь, будет верен тебе. Гильянот тщательно обдумал это предложение. Он был уверен, что сможет со временем завоевать расположение Андолини и видел преданность его отцу Аббату. Поэтому возможность изменить казалась небольшой, и меры против нее он принять в силах. Стефан Андолини был бы ценным помощником в действиях отряда и еще более ценным источником информации об империи Дона Крочи. «Так что же вы скажете Дону Крочи?» — спросил Гильяна. «Аббат», — подумал мгновение, — «я поговорю с Доном». «Я пользуюсь кое-каким влиянием на него. А затем посмотрим». но ну, так возьмешь сына в отряд?» да — Даю слово, — сказал Гильяна. — Но если он предаст меня, ваши молитвы не успеют догнать его по пути в ад. Стефан Андолинин жил в мире, где почти никому не доверяют. И, вероятно, поэтому с годами его лицо превратилось в маску убийцы. Он понимал, что в ближайшие годы ему предстоит словно акробату на трапеции постоянно раскачиваться на проволоке смерти. Безопасного выбора не было. Но не было у него и иллюзий. Тури Гильяну был единственным человеком, который сумел внушить ему страх». С того дня Стефан Андулини стал членом отряда Гильяна и в последующие годы стал настолько известен своей кровожадностью и своей набожностью, что его прозвище «Брат Дьявол» приобрело известность во всей Сицилии. Набожность его проявлялась в том, что он каждое воскресенье отправлялся к Мессе. Обычно он шел в город Вильяба, где отец Беньямино был священником, и в Исповедальне рассказывал ему об отряде Гильяно, чтобы он передал это Дону Крочи, но не о том, что Гильяно ему рассказывать не велел.